то вчера не был. Вам нужно взять таблички, да? Олег. Тут вчера не было, пожалуйста, возьмите таблички, с которыми мы работали. Вчера мы разбирали, начали разбирать взаимодействие развития человека и естественных циклов, которые присутствуют в природе. Мы разобрали это. В общем-то, они представлены в таблице, которая перед вами находится. Мы говорили о том, что мы должны планировать наш успех через заботу о других, да, что это основная идея нашего семинара. Если мы планируем успех, то мы должны планировать заботу. Если мы планируем эксплуатацию, то тогда мы планируем, к сожалению, провал или планируем проблемы, да? Поэтому всё зависит от того, на чём мы сконцентрированы в своём успехе. То есть успех зависит от наших отношений. Если мы сконцентрированы на отношениях, да, мы можем быть успешны. В этом идея. Даже отявленным негодяям приходится планировать свой успех на основе отношений с другими негодяями. Всё равно без отношений никуда не деться. Даже если мы планируем успех негодяйский. Если мы планируем какую-то гадость, придётся с кем-то всё равно. Да. Налаживать отношения, да, чтобы с чтобы даже совершить какой-то гаджет. Но мы будем планировать успех позитивный, конечно же. И сегодня мы будем разбирать, как происходит общение, да, на уровне чакр, по-моему, нас сегодня будет интересовать две последние колоночки в этой таблице. Две последние колоночки, где будет общение разбираться в первой колонке, как происходит общение на уровне разных чакр, на уровне разных этапов развития сознания и, соответственно, что нужно делать. И потом мы разберём, что происходит на уровне организации. Олег, надо договориться, чтобы этого не было. Типа <звук> это вдруг не соответствует обучающему процессу. Никак не соответствует. Никак не соответствует. <звук> <звук> <звук> <звук> да. Поэтому я думаю, что время рабочее уже вышло для сверления дыр. Честно поговорим. Итак, как происходит общение на уровне чакр, да, начнём с этого. Мы выяснили, что семилетние циклы оказывают на нас влияние. Так, ну, здравствуйте. Тоже пусть они уже передут на первый этаж. То есть мы уже не можем перейти. И они они не должны сверлить. То есть у нас тут всё арендовано, забачено, мы не можем сейчас обращаться сейчас переходить. Сам разбирайся, я тут говорю. и текутко. А, другие события, которые происходят в нашей жизни, они также связаны с этими семиу периодами развития, с этими семилетними периодами. Например, в неделе тоже Собне, да, как ни странно. Как ни странно Собне и уже был печальный опыт перехода на другой тип недели. Например, во время культурной революции они безизвестны мало задум он ввёл себе десятидневную рабочую неделю. Через некоторое время уровень болезни в этой стране был настолько велик, все болели, но нам нам намного больше и тяжелее, что пришлось срочно вернуться к проверенной семидневной неделе и суже опыт стали. То есть мы знаем, да, что если какая-то ритмичность в природе нарушается, человек начинает страдать. Поэтому Мы не просто привыкли к этому семидневному циклу. Это естественный цикл. И действительно, развитие проходит по этим периодам, поэтому нужно с этим считаться. И такие же закономерности проявляются в общении между людьми. И если мы это заметим, как у нас происходит общение, если мы видим на каком уровне происходит наше общение, мы можем, во-первых, диагностировать свой уровень, на какой чакре я нахожусь. Во-вторых, мы можем а-а сделать соответствующие выводы, то есть куда я должен развиваться, что я должен решать на этом уровне развития и какие какие проблемы я могу столкнуться. Вот так мы приступим. Первый очаг, да? 7 лет жизни человека, первые 7 лет жизни человека. И первая колоночки, да, у нас Мы видим то, что соответствует молхаре. Это не сунно, надо решать, надо решать с организаторами. Пусть решаются организаторы, меня это не организовывают, пожалуйста, не мучайте меня тут. Итак, первая первая чакра связана со страхом, да, вчера мы выяснили. Первая чакра связана со страхом, и это значит, что на этом уровне во время общения каждый пытается подавить друг друга. Происходит подавление Фактически это просто драка. Фактически это просто драка, когда каждый пытается доказать своё превосходство. А в животном мире это борьба за еду, когда две собаки грызутся за одну кость или ещё что-то, то есть просто борьба за что-то, просто борьба. А или когда старший И иногда может просто кричать на младшего, да, рычать. И когда другие слышат этот тут вот крик старшего на младшего, им тоже становится страшно. Это крик, но это первая чакра, думаю, адхари вот этот. Повелительный голос, повелительный рык. Все испытывают животный страх страшный. И на этом уровне находится жестокие виды спорта, такие как бокс там ещё что-то, то есть когда нужно просто бить друг друга. Выживает тот, кто сильнее разобьёт другому лицо. Тут просто будет сильнее, кто просто будет наглее. То есть просто кто сильнее. Да. А семейные скандалы иногда находятся на этом уровне, которые просто так вот перетягивание каната, когда всё заканчивается просто дракой или бетьём посуды, да, когда просто один орёт, другой орёт, каждый доказывает, кто лучше, кто сильнее, толку никакого нет. Тоже это невозможно слушать. Обычно вот а скандалы на этом уровне невозможно слушать. Это невыносимо, да, вот эти семейные скандалы, ещё что-то, то есть абсолютно невозможно. Но подавлением не решаются проблемы коллектива. Ну вот в чём опасность этого уровня. Хотя можно, конечно, всех задавить, всё победить и доказать свою правоту. Проблем нет, да? Видим, в боксе кто-то, ну, побеждает, там, ну, получает свой пояс. Но проблемы коллектива не решаются. Проблемы коллектива не решаются. И в Аюрведе объясняется, что если из тела нужно что-то вывести, нельзя подавлять эти желания, то есть сначала токсины должны выйти из организма. Токсины должны выйти из организма. Мы не, мы не можем просто подавлять в себе какие-то естественные желания. То есть это грязь. Ну да? вот это вот желания, так вот спорить, ругаться, высказываться, траться это просто токсикосомное. Определённый, ну что не токсикос. Эти токсины должны выйти из человека, это прёт. Прёт. Прёт. Только потом можно приступать к лечению. Сначала в Аюрведе практикуется очищение, да? Потом мы начинаем лечение. Поэтому просто подавление просто на подавлением ничего не решишь. Если извиняюсь, мы захотели в туалет, просто на подавлением эту проблему не решишь. Вот они не метод. Нельзя просто взять себя и заставить: "Всё, не хочу. Молчи, организм". Ну вот именно, видите? Но это не решает проблему. Всё равно потом придётся идти. Скорее всего, бежать. А? А, если в гормении с вами, с уходом. Да, то есть скорее всего бежать. Скорее всего бежать, и когда вот всяким много всего, когда его пищеварение не отрегулировано, у него возникают такие желания. Поэтому определённая грязь выходит из человека. И просто подавлением это не решить, конечно. Не решить. Поэтому обычно, например, Если мы действуем на подавлением, это тирания фактически, да, это урегулирование, нужно ведь. Тиранией топует самый сильный, кто выиграет эту битву. И обычно, когда потом тиран уходит, то всё прекращается. Памятники в первый же день разрушаются, и потом всё долгое ее... упорно ругают. Но да, это человек, то есть мы видим, что это просто зажатая проблема, которая потом вылазит в эволюцию, в какое-то свержение. Какие-то большие проблемы, в кровавые битвы. То есть так просто на это глаза закрывать нельзя. Если что-то лезет, нельзя просто закрывать глаза. Ну как, как в своё время царская власть на закрыла глаза на эти проблемы и просто это вылилось в революцию. Как в своё время сами революционеры мы закрыли глаза на эти проблемы, всё это вылилось в перевороты какие-то, то есть в ещё проблемы. И также в своей жизни мы не должны закрывать глаза, что происходят такие вещи, что есть скандалы, угоняют эти проблемы. Значит, что что-то не то, какой-то токсикоз в его коллективе. Есть какие? Есть какие-то токсины, что там -то нужно решать? Нужно выводить это из тела. Выводить. Как выводить? Нужно проводить какие-то специальные программы. Должна быть какая-то специальная программа, да? какая программа. Пока мы будем на уровне ругани, мы не сможем быть эффективными. Потому что ругань, вот эта борьба за выживание, она поглощает всю энергию нашей жизнедеятельности, да? Представьте, что вы должны идти на работу, и там вас ждёт ураг, в котором нужно воевать. Какая тут работа? Нужно просто биться насмерть. Воевать за свой стул, за более мягкое место. Единственное, что имеет смысл действительно подавлять, да, если уж мы говорим о подавлении в отношениях, так это желание всё разрушить и перестроить на свой лад. Вот это то, что нужно подавлять. Вот когда оно появляется, ну, вот эта идея, что дали бы мне власти, я бы всё сделал как надо, вот это нужно в себе подавлять. Вот это да, вот эта вот идея революционности, она очень опасна. Очень опасно, так как могут привести к очень большим проблемам. То есть нужно помнить, что нужно не менять, а добавлять. Это главная идея нормального развития. Не менять, а добавлять. Понимаете? Идея больного сознания на уровне первой чакры это всё, что было убрать, потому что если этим не согласен, и сделать как я хочу. Ну я-то никогда этого не пробовал делать. Если ты такой умный, ну создай себе свою организацию, и стань миллионером, какая проблема? Если ты такой умный, ну зачем нашу организацию разрушать? Создай себе организацию, продавай спички. Если ты такой умный, на спичках станешь миллионером, да? Ну так же, какая проблема? Почему бы на спичках не стать миллионером через 3 дня, если ты такой умный? Если ты знаешь, как как всё сделать, ну зачем тебе портить нашу организацию иди кеды продавай. Да какая проблема? Никакой проблемы нет. Стулья продавай, воздух продавай, воду продавай. Никакой проблемы нет. Но нам почему-то нужно чужое испортить то, что уже сделано. перевести на свой лад и потом жди, что что там получится. А как правило, все эти революции революция, ну, как мы знаем, су противоположенная эволюция. Поэтому обычно проблемы происходит разрушение. Ну, разрушить всегда легко один день, чтобы всё разрушить, чтобы всё изменить. Но мы видим, что даже первый уровень, 7, 7 лет нужно создавать, да? Что только через первый уровень против вчера мы говорить об этом, да? Только через первые 7 лет у человека, ну, понимается, у человека вообще, ну, появляется идея, что он тут делает, что он вообще делает в этой организации. Для чего он вообще сюда пришёл? У него появляется какая-то вообще философия. То есть он становится профессионалом на первом уровне. Он перестаёт хотя бы бояться действовать, да, вчера мы это обсуждали. Но на уровне кризиса приходят революционные идеи. У меня кризис, мне всё не нравится. Я хочу изменить всё вообще. Ну, у тебя кризис, ты меняйся, как я прогну. Почему, когда у тебя кризис, меняться должны все остальные? Да. Это общая проблема развития, общая проблема развития. Поэтому за этим нужно строго следить, это нужно подавлять, конечно же, поэтому иногда приходится применять грубые методы в коллективе, когда кто-то начинает устраивать революцию, легче избавиться от этого революционера, чем испортить всю организацию. К сожалению. Да? Поэтому в этом случае руководство не должно ну проявлять такую сентиментальность. Если появляется революционер с такими идеями, сополомать и сделать Сузанова, это очень опасно. Это да? тут Извините, должен действовать там комитет государственной безопасности местного значения, да? Потому что это называется развод. Ну, в конце концов. Это называется развод. что мне что-то не понравилось, поэтому мы должны его ну, развестись и создать новую семью. А как же дети? А как же наша это? И начинаются проблемы, да? Вот это вот революция, революция это просто развод. Все страдают все. Все. Никто не выигрывает от развода. Все просто страдают. Нужно решать что-то, решать нужно как-то эту проблему. К сожалению, вот это настроение, насилие сейчас пронизывает общество. И мы видим, что на бытовом уровне как раз всё решается как раз на этом плане. Как раз на вот этой первой ступени, так как насилие пронизывает саму идею сейчас наших отношений. Никто не говорит о том, никто не говорит о том, что сейчас, например, является главной причиной смерти. Как вы думаете, что сейчас является главной причиной смерти человека? Причины. Нет. А вот самое главное причину. Нет. На разломы низка. Нет, вот никто вот никто даже не знает, я уверен. Просто потому. Нет. Страх, неуверенность в своём будущем. Нет, самое резонансное. От чего больше всего сейчас умирают люди, как вы думаете? Ну, близко, да. От чего конкретно? А конкретно. Я даже скажу цифры, от 20 до 50 млн человек в год. Класс, седеш на сыто. Ну, нет. Нет. Кто догадается? Тому приз. Никто даже, это третье. Мы даже не задумываемся, потому что это это это статистика есть, но она почему-то не разглашается. Ну она даже разглашается, её даже все знают, но никто не задумывается. Что от 20 до 50? Нет. Выграем одно лишь? Нет. Мне написано, как уже. Нет. Конкретная причина смерти. Нет, прямо убийство, прямо. Вот это ли? Нет. Однажды? Нет. Война это игрушки. Не <смех> любовь. Нет. Нет. Смотрите. Как интересно. Нет. Нет. Так вы думаете, что? Нет. Как вы думаете, что? Хорошо, дам подсказку. Когда не неправильная жизнь. Да подсказку. За это даже деньги платятся. За это убийство. А надо хочет? Нет. А вот. Да. А вот. А вот. А вот. Э-э, до 50. От 20 млн до 50 млн в год. В год. Так а у вас вот от 20 до 50 млн просто статистика последнюю слышал. Понятно. По миру, да. По миру. По миру, да. помиру, потому что умудряются по много делать, и часто от 20 до 50. 20 до 50. Потому что, во-первых, посчитать невозможно нормально. Ну Но вот средняя статистика, которая есть в Всемирной организации здравоохранения, такую цифру публикуют. Ну где-то в районе 30 держится, вот если официальная. Если брать неофициальную, то до 50 -то до 50. Значит, А что это такое прямое насилие? Прямое насилие это вот разрешение проблемы на первой чакре. Что это такое? Эти люди умирают только от того, что мешают кому-то жить, мешают кому-то наслаждаться. Они просто не вошли в чей-то план. Знаете, кто-то не вошёл в наш план, его надо убить. От него надо просто избавиться. Это есть решение проблемы на первой чакре. Какая разница, маленького мы ребёнка убили или мы взрослого человека выжили из организации? Это решение проблемы на первый чак. Насилие. Решить проблему с помощью насилия. Знаете? Не воспитать его и с ним потом уже разобраться, что. Ли? А убить его просто и всё. И также в в в коллективе. Кто-то с нами чуть-чуть, но ну, не согласен, да выгнать его да и всё этого нигде какая проблема. Знаете? Это решение на первый чак. Либо просто убить и всё, чтобы не было возгласного и сердце он. Никакого сердца тут нет. Молотка не скажу, где находится. Даже <свят> даже и не близко к сердцу. Не близко к сердцу. Абсолютно грубое поведение. Не просто кто-то не входит в наши планы. Вот такая интересная вещь, такая интересная закономерность. Но мы это должны знать. Мы говорим о здоровом образе жизни. Мы должны видеть эти взаимосвязи. Никому не выгодно об этом говорить. Потому что эти цифры превышают последствия Третьей мировой войны. Вот те цифры, которые ожидаемо третьей мировой войны, мы уже давно ну перекрыли на за счёт таких убийств невидимых. Ну это же давно перекрыты. Икрыты. Так интересно. Поэтому всё это делается безнаказанно. Ну как безнаказанно? Как же безнаказанно? Вот это вот вот это всё общее насилие приходит к тому, что мы в обществе постоянно с этим сталкиваемся. Ну то есть если мы сильнее оказались, мы победили. они оказались А если мы оказались слабее, мы даже в автобус не сможем залезть. Нас вытолкнут из автобуса. Места не хватит нам. Поэтому мы с этим сталкиваемся всю нашу жизнь потом. То есть так как это пронизывает общество, и никто не хочет говорить о любви к живым существам, что их нужно защищать, а не уничтожать, что нужно им заботиться, а не убивать. То это насилие входит в повседневность. Муж с женой дерутся, понимаете? Ну старшие батшуку не чужая. А какой смысл? Что такое, ну, государство? Это люди. Это люди, которые живут в этой же системе. Государство это просто слово. Это просто слово. Государство вот они мы сидим. Вот мы государство. Вот живые люди. О чём мы говорим? О чём мы говорим? На таком уровне мы и находимся, да? Мы с этим разобрались, увидели эту чакру, да, примерно. Поэтому посмотрите на уровень общения, да? Идёт подавление, устрашение, запугивание и приобощнение, да? Видите, как? Это тут первое увидели, да? Ну, видели. Это значит, общение идёт на уровне первой чакры. То есть это поведение ну ребёнка до 7 лет примерно, на уровне. Если мы находимся на этом уровне, мы тут застряли. Пойдём дальше, да? Вторая чакра соцфестана. Это развитие человека с 8 до 14 лет, да? возникает следующий уровень, который выражается во взаимных обидах. В взаимных обидах возникают взаимные обиды. То есть уже не убивают нас мы друг друга, но просто страшно обижаются друг на друга. Страшно обижаются друг на друга. Что это значит, когда вот возникают такие обиды, взаимные обиды? Это значит, что мы требуем друг от друга любви и заботы, но сами ничего отве делать не собираемся. Возникает обида. Почему мы требуем от других любви и заботы, а сами ничего делать не собираемся? И обижаемся ещё страшно. Поэтому обида это признак эгоизма, вот и всё. Знаете, обида это просто признак эгоизма, это уровень эгоизма, да? Уровень чувств. Я должен наслаждаться, другие должны меня наслаждать. Я сюда пришёл, чтобы наслаждаться. Почему вы меня не наслаждаете все? Мы мы обижаемся, как это так? Почему это происходит? Поэтому запомните такое Мм, mm -hmm. такой юридический вывод, вывод из юридических трактатов очень интересный. Если мы обиделись на человека, значит мы его не любим. Ну это очень просто. Если мы на него обиделись, значит мы его не любим, потому что любовь это тогда, когда я бескорыстен, когда я хочу отдавать больше, чем мне дают. Когда я не ожидаю ничего взамен. Если я обиделся, значит я что-то ожидал взамен какого-то ответа конкретного. И наверняка больше, чем я сделал. Абида. То я не получил должное, да? Я зарплату не получил. Поэтому если мы на кого-то обиделись, мы просто не смогли его любить. Не смогли его правильно любить. Поэтому любовь в психологии и в здоровой ну философии определяется как умение прощать. Любовь это умение прощать. Лучше, конечно, не обижаться вообще. Но это невозможно сразу стать на этот уровень. Поэтому хотя бы научиться прощать нужно. Да. Чтобы подняться на эту вторую ступень, нужно хотя бы ставить, уйти с уровня обид. Уйти с уровня обид, чтобы чтобы никто не был обижен. Я иногда приезжаю в какую-нибудь организацию, все друг на друга обижены. Все вообще вот, друг вот с кем не поговоришь, все друг на друга обижены вообще. Все. И они даже не могут объяснить за что. Я пытаюсь спросить, за что? Да там столько было всего. А как, а конкретно за что, дачём рассказывают? Ну, ну понятно. Просто уровень второй чакры. Все просто обижены. Никто даже упомянуть ну, не может, что происходит. Все просто не умеют друг друга любить и заботиться друг о друге. Уровень 14-летнего одинока, в лучшем случае, видите, как 8-14 лет. То есть обида в аюрведе определяется как причина болезни. Обида это причина болезни, обязательно потом приходит болезнь. И сама по себе обида это уже болезнь, это тонкое проявление болезни. Обиженный человек это уже больной человек всё. больной. И соответственно, прощение это лекарство от этой болезни. Прощение это лекарство. Если мы обиделись, это болезнь, значит, проявилась, и если мы простили, это лекарство пришло, да? Всё очень просто. Покупать ничего не надо. На уровне общения всё бесплатно. Бесплатно заболели, бесплатно нужно вылечиться. Значит, если мы не покупаем лекарство, значит, не просто никаким у-у устанавливают свои отношения. Не успели вовремя. Посто времени не помирились. Если уже речь дошла до опки, к вовремя просто не помирились. Всё, в своё время были обиды. Это так. Это факт. Да? Это факт. Обида это когда она сконцентрирует на нашей проблеме. Обида. Мы гоцентрируемся. Природа нас специально концентрирует на нашей проблеме. Ну это не просто так. То есть мы не можем думать ни о чём, кроме того, кто нас обидел, да? То есть наше сознание концентрируется: вот твоя проблема, решаю её. Мы не можем ни о чём больше думать. Всё. Сознание так устроено. Почему? Потому что это то, что нам мешает быть счастливыми, вот то, что мешает нашему успеху, вот она проблема. Решаю её, навать отношения. Ну, но мы не хотим. И не хотим. Всё. Нас прямо лбом прижимают к этой проблеме. Мы думать ни о чём больше не можем. Но проблему решать не хотим. Вы заметили, да, эту ситуацию? Так происходит. Ну, типа. Тело наше, наше сознание это устройство против дураков, вообще, я скажу. Понимаете? Если мы даже не хотим разумом что-то понять, то наше тело нас будет тыкать носом в эту проблему. Ну, по, почему бы не устроить как-то ну, по-другому наше тело, да? Но, ну, например, в западной механике у нас это не очень правильно, но вот В западной механике есть такая защита механизмов, которая так и называется защита от дураков. То есть, чтобы вы с этим ну не делали, оно не ломается специально. Там сразу включается эта защита. Всё, если механизм чувствует, что вы не на те кнопки нажимаете, всё включается блок от дураков. Ничего уже не ломается. Ну, это так специально устроено. И также наше тело, оно так чётко устроено, что вот есть на ну, защита тоже вот этого. Если мы не понимаем, от чего мы болеем, мы даже постоянно думаем об этом, мы не можем даже отвлечься. Ну, мы думаем о причине своей пробы, о, о о причине своих будущих болезней, причём тяжёлых болезней. Мы думаем об этом годами иногда. Догадаться не можем, что это она. Ну, всё просто устроено. Насконцентрировать, наверное, концентрацию. Боль это тоже ну концентрация на проблеме, да? Очень просто, очень простое, просто где-то борит нужно в этом подумать как-то. Так же. Может, там что-то поделать в этом месте, если там заболело. Мы всё мы постоянно думаем о каком-то чёке, и нам это не нравится всё. Неужели непонятно, что нужно решать это месте какую-то проблему? Так же, всё очень просто. Поэтому Это достаточно серьёзный признак, если есть такая обида, и пока мы не решим эту проблему, мы не сможем двигаться дальше в развитии, поэтому ни о каком успехе речи идти не может. неком успешно речи те не может. Каждая обида, объясняет восточная психология, это якорь. Это якорь. То есть вот вот мы плывём на корабле. Обида это якорь. Что бросили, больше ни о чём думать не может. Всё это обидно нас полностью останавливает в развитии. Мы не можем дальше двигаться, потому что развитие идёт как раз по отношениям, да, можно вчера скажу. Развитие связано с нашими отношениями. Всё, якорь бросили, развиваться больше не можем. Поэтому Мы себе представляем сейчас таких, знаете, корабли на рейде. Знаете, вот стоим одиноки в море, да много якорей брошено. Скучное развитие никакого. Все обижены, потому что на таких на ну, кораблях начинает процветать, кто знает. Алкоголизм начинает процветать. На этом уровне алкоголизм появляется, когда вот много обид, нужно пить водку, потому что нет никакого движения. Человек начинает пить, и что он начинает делать? Он начинает делиться своими обидами. Ты меня уважаешь, я уважаю. Послушай, как у меня всё накипело. И человек начинает делиться своими обидами, да? Но это не решает проблем. Опять это интоксикация, да, не решает проблем. Это он скатывается, и потом драка начинается. Всё, скатились. Сначала были на уровне абит, потом скатились на драку всё. Соф, со второй чакрой скатились на первую. Да? Простите. А может суть в том, что неправильное воспитание просто надо. Это хорошая идея. Хорошая ну, идея. Паску был свой отец. Он научал их обижаться. Хорошая идея, да. Поэтому для чего мы это учим в первую очередь? Для того, чтобы передать это тем, кто ещё только встал на путь развития, да, конечно. любое об обучение на уровне на ну, философии и психологии, оно подразумевает то, чтобы это применимо в своём воспитании. В воспитательный процесс, конечно. Но, конечно же, если эти знания уходят из из культуры, то целая нация может страдать. Поэтому есть такой термин потерянное поколение, например. Да я так я так подозреваю, что кто-то из нас попал в Вытере ты. Что есть такое подозрение, судя по описанию наших проблем, есть некоторые подозрения у меня. Да, то есть обида не стоит на месте, проходит определённые стадии, она не может стоять на месте, поэтому последняя из этих стадий развития обиды это желание оскорбить обидчик. Желание оскорбить это последняя стадия уже. И это значит, что мы не справились с этой обидой. и обида переходит на грубое тело, он просто заболевает. Всё, как только мы начинаем оскорблять на уровне обиды, всё, обида переходит на грубое тело, приходит родная грубая, простая физическая болезнь. Всё. Как уже появится, как каждому повезёт. Ну так-то появится. Ну. В основном обида связана с поджелудочной железой. Достаточно сильная связь с поджелудочной железой. Ну, и, естественно, другие органы так страдают. Много проблем. много проблем. Поэтому мы должны знать, что оскорбление останавливает удачу намертво сразу. Же. Это всё равно что нажать на тормоз изо всех сил. Поэтому есть такое даже образное сравнение, что крика ско оскорб... вот этот крик оскорбителя, да, когда мы кого-то оскорбляем, обычно это так всё надрывно, да, вот на таких нотках. Это сравнивается с визгом тормозов нашей удачи. То есть вот, этот вот крик оскорбления это как завязали тормоза нашей удачи всё. Всё, остановили своё развитие. Так. Крикнул. Это вторая чакра всего лишь все. на самом первой чакре. Поэтому посмотрите, люди на уровне оскорбления это вторая чакра. Да. У меня такое подозрение, что вот наш телеэфир это какая-то вторая чакра, редко перемежающаяся с первой. Что-то вот такое среднее между первой и второй чакрой, да? Там телевизоры иногда страшно включают. То не дай Бог, особенно некоторые телепередачи. Я решил, э, не почему вот сильный интерес? Ну да. Погоди, допустим. Ну то интересно, да, если мы это изучаем. Это намеренно спид-видео, это же намеренно. Ну потому что общество находится на этом уровне. Поэтому это нравится. Вот. А если навязнет, человек просто выключает и ему это его это песень. Если это ему уровень, то ему это нравится. А иначе как же они проходят эти рейтинги? Как как эти окна прошли рейтинги? Это же смотреть невозможно на нормальному человеку. То есть если хотя бы чакра хотя бы выше второйвичу окаразуто, его окна это для него ад вообще. Если его, ну, если его привязать скотчем и его заставить досмотреть, он с ума сойдёт через полчаса. Это ещё и часть политики. Ну я просто как бы объясняю. Конечно, можно добрый всё средства массовой информации, это сказать, наполевать, но наша задача не опуститься на уровень оскорбления, да? Поэтому мы должны ну, понимать, что рейтинг это то, что нравится большинству. И пока общество находится на уровне шишекчака, то мы будем смотреть это. Ну, эти, а то, что более высокое, будет утречком показываться или днём? Да, или ночью. Ночью нужно вообще быть аккуратным. Ночь время такое Но часто тоже уровень низших чакр иногда потом можно попасть на самые высокие чакры. Поэтому мы пойдём дальше. Да, вы главное сейчас ну систему ну вы поймёте, и потом будет легко анализировать. То есть види чакра это не какая-то проблема, да? То есть мы вчера мы разобрали, как увидеть, какие чакры работают у человека в конкретный период времени, да? То есть все. ясновидение, вы ну, считаете, пришло. Вчера мы вчера мы разобрали уровень творческого ясновидения. Сегодня мы разберём уровень ясновидения социального. Это ну всё, все ясновидящие за 3 дня никакой проблемы нет, ни одной тебе большие деньги никому платить. То есть ну ясно ну ясновидение, ну уровень не разума на самом деле находится. Человек просто ясно видит, что происходит. Он просто это знает. Ну никакого тут секрета нет. Никакой мистики, тайны или магии тут нет. Нужно просто знать. Ну просто знать. В этом мы пришли в организацию, где нужно просто знать, а йога это конкретная наука, которую открывают все все системы контроля и социального контроля, и физического контроля, контроля тела. В конце концов доходит даже до государственного контроля. Есть специальные трактаты, которые говорят о том, как контролировать даже государство. Это тоже тело, только большое. называется артхашасты, как Кон контроль государства, как государство. Но нам пока бы с нашим делом разобраться, да, с маленьким, с маленьким. Поэтому мы посмотрели, да, на описание второго уровня общения это обиды, вожделение, ревность, так как это уровень чувств. На этом уровне ещё вот эти вот скандалы из-за ревности, такие вот проблемы номерум невожделения, ревность это тоже проблемы второго уровня. Об этом я не хочу много говорить, потому что нас больше организации интересует, но сам принцип там понятен. То есть вот эти вот ну проблемы отревности, отжделения это тоже вторая чакра, так как уровень чувств. Дальше идём, да? Третий уровень это развитие человека с 15 до 21 года, когда споры становятся бесполезными или приводят к компромиссам, да? Когда мы к компромиссу сводимся. К компромиссу. У нас с какого? С 15 до 21 года. Табличечка перед вами вот находится. Обратите внимание, там года проставлены, да? Проставлены года. Обратите внимание, да. Что происходит на этом уровне? Споры бесполезны на этом уровне, потому что как компромисс это просто форма продолжения спора. Мы должны понять. Ну это В современном мире, так как мы изучали конфликтологию, кто-то изучал, да, я читал лекции по конфликтологии. Компромисс это уже такая победа вообще. Это если две страны до компромисса дошли, это такая победа политиков. Это годы вообще, десятилетия там договорились вытри ракеты, скините куда-то там, по-моему, мы у двух ракет там открутим что-то всё по-как на компромисс никто не выиграл, никакого разоружения не произошло. Какой это компромисс маленький, дебильный, счастье уже вообще. счастье великое, да? Мы вас не будем убивать, вы вы нас пока не убиваете. Сколько мы не будем друг друга убивать? Давайте месяц не будем друг друга убивать. Договорились вообще. Это просто продолжение спора. Это просто, знаете, это вот между боями вот это вот отдых 2 минуты, когда два боксёра дерутся, и потом они пошли отдыхать. Вот эти 2 минуты мы друг друга не бьём. Да? Вот это компромисс. Это компромисс. Это просто продолжение спора. Котся концов, компромисс это просто взаимная ложь. Просто взаимная ложь. На этом основании настоящих отношений не построишь. Это банальное притворство. Это уровень притворства, когда мы притворяемся, чтобы нас просто не убили, чтобы не поубивать друг друга, мы начинаем уже притворяться идти на компромисс, да? Поэтому на этом уровне все просто притворяются. Просто притворяются. Деловитость, да, вот это вот все вот деловые взаимоотношения, они вот на этом уровне притворства. Никто никому добра не желает. Все просто, ну, притворяются, делают приятное лицо просто чтобы за счёт друг друга нажиться или чтобы друг друга не убить. Вот это вот договор между конкурентами, ну, да, между разными мафиями, ну там, не знаю, между государствами вот эти. Нет мы ну, этому настоящего общения. Но в современном мире, как я уже сказал, это ту уровень это целая победа. Для для современного мира это это целая система, к которому приводит компромисс. Это величайшая конфликтология современного мира, чтобы довести до этого отношения. Поэтому сейчас где-то вот уровень государственно-философии вот тут застрял, это максимум вообще. Максимум. Ну мы пойдём дальше, да? Поэтому тут прочитали определение. То есть самоуверенность некоторая также, да? Ещё тут написано, приходят все самоуверенные, каждый уверен в своих силах, каждый думает, что он всё равно сильнее. Ну так как больно, поэтому ладно. Договоримся, пока друг другу вред не причинять. Э да. Пойдём дальше. Четвёртый уровень. Вот это тоже интересно. То есть первые три это мы знаем низшие чакры, да? Первые три, поэтому, в общем-то, не очень интересно, это такая, в общем-то, животная жизнь. Это уровень животного общения, фактически. Нас это не интересует. Гомо сапиенсу ещё нужно стать. Поэтому когда общество оно переходит на четвёртую чакру, вот тогда появляется уровень гомо сапиенса вообще. Человек разумный, разум вообще называется. Но на этих первых трёх разума никакого нет. Видите? Нету нормального общения. Мы просто грязёмся. Разные формы грязни. разные формы близости. Четвёртый уровень более интересен, действительно интересный уровень, Анахата, да? Уровень гармонии. У человека он должен проходить с 22 до 28 лет, да? То есть что происходит? Начинает приходить удовлетворение от общения наконец-то. Наконец-то приходит первое удовлетворение от общения. То есть мы начинаем понимать, что разнообразие интересно. И прекрасно в конце концов. Что разнообразие интересно. Что-то интересно, и это нас удовлетворяет разнообразие. Однообразие, мы уже понимаем, скучно и надоедает. Когда всё одинаковое, это очень скучно, да? С ума можно сойти, когда всё совсем одинаково. Поэтому мы понимаем, что есть много всего интересного, что есть много разных мнений, есть много разных взглядов, нам это начинает нравиться. Мы не хотим уже стоять насмит на своих позициях. Всё. Мы думаем, что почему нет? Было да? интересно послушать другого человека. Сейчас всё же становится таким искателем в этом плане. Мы человек понимает, что личность проявляет себя неожиданно и нелогично, что в поведении человека нет логики никакой. Нет, да, мы это знаем. Нелогично действовать человек. Если мы действовали нелогично, ну, то всё было бы очень скучно. Мы были бы предсказуемы. Но люди не предсказуемы. Поэтому есть вообще культура, да? Есть романы, да? Есть нам очень интересно читать поведение других людей. Почему? Потому что они не такие, как мы. Они ведут себя как-то по-другому. Мне же это непонятно как Ну да? непонятно как. Даже рыбка на себя ведёт непонятно как. Абсолютно неживьёт логики никакой. Он нелогичный, поэтому мы не роботы. Поэтому нас интересно изучать. Это нас уже не раздражает, нам это становится интересно. То есть мы начинаем ценить единство в отличиях. Мы понимаем, что мы все из одной системы, но мы разные все. Мы все из одной организации, но все разные. Мы наконец по понимаем, что в часах все винтики разные, но часы от этого и идут. Часы идут не от того, что все винтики одинаковые, а то, что они все разные. Ну ведь и мы начинаем это ценить, что каждый винтик ценим, что он может быть какой-то непонятный, но он своё место какое-то занимает в этой природе. Он не зря сюда попал, без какой-то смысла. И нам начинает нравиться. Мы начинаем это изучать. Да? Как же это всё работает? И тогда начинается рост. Вот с этого момента начинается рост сознания, начинается прогресс. И мы должны понять на этом уровне, что всё, что происходит с нами, всё, что нам говорят, всё на что нам указывают это своего рода скрытые подсказки от судьбы. То есть это уровень подсказок, когда человек допонимает, ну, что ему всё подсказывают в этом мире. Как я уже сказал, этот мир, в принципе, устроен достаточно просто. Он устроен на подсказках. И мы должны просто понять, что же нам пытаются подсказать, как-то всё. Что же нам пытаются подсказать это вот умение прочитать эту книгу отношений, то, что мы разбирали на психологии, да? Умение прочитать эту книгу отношений. То есть это вызывает у нас интерес к чужому мнению. И мы остаёмся тоже благодарными за него, за чужое мнение. Это уже что-то более или менее серьёзное, да? Что-то более или менее серьёзное. Поэтому мы начинаем искать общее, да? Начинаем искать общее, а не различия. На эту ступень даже сейчас религия не может подняться. Религия не может общивать. Об одном Боге говорят, одни и те же истины цитируют, не могут общивать. Понимаете? Что за такое? Даже религии сейчас трудно на эту ступень поднять. Не все религии способны сюда встать. Не хватает качества найти общие в различиях. Стоит. Этому все делотся, Ник никто не может общие найти. Ник никто не может общие найти. Так трудно. На самом деле очень высокий уровень находить общие в отличиях это очень высокий уровень искать общие. Мы всё ищем различия. Нации разные, пол разные, там возраст разные, у вас свой продукт, у нас свой продукт. Почему вы продаёте не русское? Восто русское нет, потому что не душишек. У человека шишек не может сделать тоник. Почему вы индийский тоник продаёте? И начинаются такие вот есть такие вещи. Есть такие вещи. Нет, мы мёд будем продавать то свой пошло по чтобы какая разница какой? Разум это брать лучше. И мы взяли самое лучшее, это есть сразу. Мы из Японии взяли машины самые лучшие, да? Мы от анкле взяли джинсы самые лучшие, почему нет? Разум это брат лучше. Какая проблема? В вайюрведе так и говорится, разумный человек может из грязи подняться в золото. Какая до него проблема? Из грязи в золото достать. Из грязи в золото. Поэтому мы взяли восточную культуру, мы всё туда не берём, зачем всё? Надо брать всё. Если вы возьмёте всего тут же умрёте. Вы не сможете даже дня прожить по восточной культуре. Знаете, не сможете. Даже по режиму простого восточного человека вы не сможете прожить. Мы не на востоке живём. А тут живём. У нас другая культура. Что не надо, возьмём самое лучшее. Да какая проблема? Это разумно? Это разумно? Но даже мне этот уровень разума встать очень трудно. Не наше, не ваше. Знаете? Очень трудно встать на этот уровень. Очень трудно. Столько можно всего выслушать по этому поводу. Да? Я думаю, вы с этим сталкиваетесь постоянно. Я с этим сталкиваюсь постоянно. Но это действительно лучше. Если вы изучаете философию, если вы изучаете систему оздоровления, вы можете увидеть, что на востоке в этом плане невозможно чем-то другим переиграть. Восток дал идеальную философию, которая объясняет всё. Всё. Восток дал идеальную систему оздоровления, основанную на естественных ритмах. Это уже проверено тысячелетиями. Что ещё надо? Идеально. Какой смысл что-то придумывать? Мы на всё пытаемся придумывать. Нет, нужно взять лучшее, то, что уже работает и работало, то, что проверено, то, что просто проверено. Ну вот это уровень, видите, общее. Увидеть общее, что мы не просто разные, а мы разные в единстве. И это очень интересно, что мы разные в единстве. Всегда мы действительно изучаем. Мы это изучаем. От этого также это можно себя поймать на этом уровне, когда мы не дотягиваем до четвёртой чакры, а через слушание. Человек обычно, если не дотягивает до этой чакры, у него так называемое избирательное слушание включается. Когда то, что Нам нравится то, что сходно с моим мировоззрением, я слушаю. А когда что-то не то, то мне начинает это всё не нравиться. Я это говорю, ну это ерунда, это мы не будем брать близко к сердцу. Потом опять что-то похожее пошло, а вот это, ну ладно, так и быть. Называемая избирательная слуша. Вот если это проявляется, то есть мы замечаем в себе такое, значит, не дотягивает немножко до четвёртой. Значит, четвёртая чакра, когда о Это я знаю, о, а это вообще я не знаю, как интересно. Вот это уже где-то уровень этого, слушай, то есть вот как интересно. Понимаете? То есть, то есть, когда нас интересует отличное мнение чужое, это уже уровень оната. Серьёзно, уровень четвёртый, так сказать. Это возраст 22-28 лет. Это что нечто модное. Да, но мы пойдём дальше. Это только начало, как я уже сказал. К сожалению. Это только начало, это то с чего можно вообще прогрессировать. Это то с чего начинается прогресс. Да. Дай бог, как я уже сказал, встать мне эту турью. Дай бог. Если даже духовное движение, как я уже сказал, которые должны нести эти уровни, духовное движение должны с этого только начинаться. Но в современном мире они даже иногда не дотягивают до этого. Понимаете, в чём дело? А если даже и духовность ещё не, не, не развивается, то уж Что что делать на мирском уровне, где нету даже философии простой? Это счастье, что мы с свой реведы общество столкнулись, у нас есть это, у нас есть систематика, мы можем это вообще увидеть, узнать. А простой человек этом жизни вообще не не услышать никогда. Это то, это то, что нужно в школе в первом классе вообще проходить. Все эти вещи простые. А ещё лучше, как одну вчера изучали в 4 года, да, вот 5 5 лет, видите, попытка понять мир и начало обучения. Посмотрите, да? Это 5 лет, видите? 5 лет. И вот для этого, как мы уже говорили, есть специальные сказки, да, где всё это объясняется, рассказывается. Специальные трактаты. Специальные трактаты, которые для детей предназначены, где всё это объясняется, как с кем общаться. У нас в 5 лет ребёнок начинает смотреть Tommy Jerry. По поучительному по эфир на какой чакре, как вы догадались. На первую чакру ему нужно съесть другого как можно быстрее. Ну, съесть отравотюшу это такое сомнительно, что на уровне первой чакры нужно воспитывать ребёнка. Сомнительно. Ну, нужно хотя бы защиту показать на этом уровне. Если уж мы хотим его на первой чакре рассчитывать, нужно показать защиту на этом уровне. То есть если ваш ребёнок идёт, и говорит: "Хочу купить пистолет, как у Sylvester Stallone". Там пушку бабошу. Вы говорите: "Конечно, мы купим тебе пушку, чтобы ты защищал маму". Понимаете? Ну за тут же сказать вторую фразу из его чакры из защиты. Ты хочешь пушку даму? Купим тебе самую большую пушку, чтоб ты маму защищал. И всё, и вот тут же чука переключила. И он пошёл разбиваться. Ну А то потом устанете, он будет всегда одних расстреливать. Я я был в каком-то городе, меня там поразило один момент. Я шёл по улице, как я подошёл мальчиков, в общем, маленький мальчик. Поднял винтовку и сказал: "Пах!" И он так это сказал, что я понял, он вырастет, буду с ним не встречаться вообще. Вот у него что-то было вот, и хотя он был не соколет вообще, но он так это сказал прямо: "Пах". У меня аж вот холодок по спине пробежался. Ну, вообще. То есть, это вот да. Это вот наши мультфильмы на уровне тяги. Знаешь? Весёлые мультфильмы, не такие уж они весёлые. Такие уж они весёлые, да. Так. Разобрали, да, примерную структуру, уровень четвёртый. Поиск, в общем, да? Дальше пойдём, пятый уровень.